Глава 14. Каникулы продолжаются. Спала Римма долго, тяжело, без сновидений. А просыпалась медленно и трудно. Открыв, наконец, глаза, уперлась затуманенным спросонья взглядом в полированный деревянный подлокотник и, на мгновение задумавшись, все-таки вспомнила, где и при каких обстоятельствах очутилась. Оказалось, что она так и уснула, Не раздеваясь на диване, лишь сверху ее заботливо укрыли легким пледом. Светлана рядом не оказалась. В глубине квартиры играла музыка. Слышалось бубнение голосов. Видимо, где-то работал телевизор. Римма потянулась и медленно села на диване. Памятуя свои вчерашние попытки вскочить, сегодня она была более осторожна и, приняв вертикальное положение, Основательно прислушалась к себе. На удивление голова совершенно не болела, хотя выпито вчера было столько, сколько она в своем обычном состоянии не выпивала и за полгода. Да еще и этот дурацкий Мартини в отеле. И даже два, и еще один, после, в каком-то безыменном баре. Там еще был, кажется, такой участливый официант. Воспоминания об официанте потянули за собой другие, куда менее безобидные. Но думать сейчас об этом Римма запретила себе категорически. Да, они с Ромолой расстались, она ушла от него. Но это уже свершившийся факт, и назад ничего не вернешь. Все осталось в прошлом, и в данную минуту ей нужно разобраться прежде всего с настоящим. А потом, по возможности... «С будущим!» Потянувшись, Римма поморщилась и потерла затекшее плечо. Она уже и не помнила, когда ей приходилось спать вот так в одежде. В школе, наверное, или в универе. Ужасно хотелось большущую чашку кофе и в душ. К своему удивлению, она заметила рядом с журнальным столиком свой собственный здоровенный чемодан. Присмотрелась получше. Сомнений не было. Вот длинная царапина, полученная в Шереметьеве. А вот и кусок наклейки из Праги с опорами Карлова моста. Как он здесь очутился? Римма совершенно отчетливо помнила, что оставила его в том отеле на площади возле сквера. Там еще буйно цвела акация, и совершенно в тон ей ярко-желтая нарцисса на клумбе. «Черт, как же он назывался, этот отель!» На всякий случай, щелкнув замками, Римма убедилась, чемодан действительно ее. Ну и ну, чудеса да и только. Чемодан, конечно, появился очень кстати. Можно было бы переодеться, да и вообще, неплохо бы привести себя в порядок. Но сколько Римма не оглядывалась по сторонам, она так и не сумела вспомнить, в каком месте этого необъятного жилища находится ванная. Хотя за вчерашний вечер и посетила ее как минимум пару раз. Так что сначала она решила отыскать не ванную, а гостеприимную хозяйку. Так будет даже лучше, во всяком случае, вежливее. Поднявшись с дивана и обувшись, Римма направилась в ту сторону, откуда доносилась музыка. По дороге вновь с любопытством посматривая по сторонам. Вчера в полумраке разглядеть мансарду Светланы ей толком не удалось. Зато сейчас, при свете дня, ее жилище предстало во всем своем великолепии. Квартира была действительно огромной, двухуровневой, как и следовало ожидать. Последний этаж дома полностью перестроен и соединен внутренними лестницами с надстройкой под крышей. Лестниц было как минимум две. Одна опасная, легкая, словно парящая в воздухе с широкими деревянными ступенями и со струнами-тетивами по бокам, заменяющими нормальные человеческие перила. Начиналась прямо в гостиной, где Римма провела ночь. Вторая была поосновательнее. Ее Римма вчера видела мельком, где-то в дебрях квартиры. Пространство нижнего этажа напоминали модный офис или выставочный павильон. Повсюду висели, стояли или лежали предметы нефигуративного искусства. Мотки медной проволоки, перекошенные стеклянные колбы, тщательно загрунтованные полотна, обрызганные черной и синей краской. Особенно впечатлила Римму пирамидальная куча мраморного щебня на низком прозрачном столе у основания лестницы. В косых лучах солнца мрамор искристо блестел, как свежевыпавший снег. Правда, для вечной классики место тоже нашлось – В той части квартиры, которую можно было назвать столовой, там стоял овальный стол светлого дерева в окружении 12 стульев. Висела объемная копия тайной вечери Леонардо из какого-то твердого пористого материала типа монтажной пены. Каждый предмет и каждая фигура были скрупулезно обведены светодиодной лентой в точном соответствии с каноном. Видимо, вдоволь нагулявшись по первому этажу своей модной квартиры, где заняться было решительно нечем, кроме как сидеть на диванах и креслах, поглядывая в окна. Жить хозяева уходили на второй. Спальня и кабинет располагались именно там. Остановившись у входа в коротенький коридор, упиравшийся в кухню, Римма еще раз обвела взглядом все это великолепие. Утреннее солнце заливало мансарду светом но напрямую в окна не било. Его беспардонное вторжение пресекали расположенные снаружи хитроумные козырьки. Несмотря на вычурное модернистское оформление, пространство квартиры выглядело изящным и легким, и гармонично сочеталось с видами города, панорама которых разворачивалась прямо за стеклами. Всё вокруг выглядело таким стильным, таким безупречно выверенным и элегантным, Что Риме не так-то легко было соотнести в своем сознании эту обстановку с образом подруги детства, бывшей обитательницы люблена много лет подряд носившей одни и те же разбитые кроссовки. Да что и говорить, жизнь в Европе отличается от российской в куда более лучшую сторону. Представив себя на месте светы в роли хозяйки подобных хором, Римма невольно подумала. «Небось, семь потов сойдет, пока обежишь с пылесосом все это хозяйство». Хотя она не сомневалась, что убирает здесь прислуга. А, возможно, не только убирает, но и делает всю другую работу по дому. Заслышав шаги гости, выглянула из кухни Светлана. Она была полностью одета, накрашена и свежа, и ничто в ее облике не говорило о вчерашнем бурном окончании вечера. Поприветствовав Фриму, Она кивнула куда-то в сторону, откуда та появилась. «Ты там своё барахлишко обнаружила?» «Да, я прямо обалдела, когда увидела его возле кровати, то есть рядом с диваном», — сообщила Римма. «А как ты ухитрилась раздобыть мой чемодан?» «Да я утром проснулась и подумала, что ты первым делом захочешь переодеться, как встанешь. Еще бы! После вчерашнего-то!» Она хулигански подмигнула, смутившейся было Римме, и продолжила. «Помню, как ты бормотала, что оставила вещи в каком-то отеле. Хорошо ты хоть визитку взяла. Я пошарила в карманах твоего плаща, нашла ее, позвонила и договорилась с портье, чтобы они вызвали такси и отправили сюда твое добро. Так что все просто», — улыбнулась она. Римма слегка растерялась от такой простоты, но промолчала. «Дело сделано». Не о чем тут говорить, тем более, что вещи ей действительно были нужны по зарез. Ведь при всем желании ничем, кроме махрового халата Светланы, она бы воспользоваться не смогла, уж слишком разные у них фигуры. Светлана была выше ее на пол головы и обладала типично модельной внешностью: была высокой, худой, с прямыми развернутыми плечами, небольшой аккуратной грудью и узкими мальчишескими бедрами. Пока Римма плескалась в душе, Светлана готовила завтрак. Гостевая ванная комната, как и вся обстановка квартиры, казалась шикарной и в то же время удобной и продуманной до мелочей. Нежность под мощными струями Римма с невеселой усмешкой вспоминала крошечный закуток в мансарде у Ромола наподобие шкафа-купе с еле теплой хилой струйкой воды, которая так и норовила прерваться совсем. Стоило кому-нибудь внизу открыть кран на кухне в кафе. А Ромала так гордился своей ванной комнатой. Ведь он сделал там все сам, своими руками. И стену отгородил, и воду провел. Да, счастье, конечно, бывает и в шалаше. Но до чего же приятно вновь в полной мере вкусить благо цивилизации. Завтракать уселись в столовой с видом на террасу сплошь заставленную уже привычными глазу горшками с подстриженными апельсиновыми деревьями. Правда, у Светланы их дополняли голубые гортензии и огромные фиолетовые шары цветущего чеснока. Складные стеклянные двери были распахнуты настежь, и над столом гулял теплый весенний ветерок. Получив свою вожделенную чашку с кофе, Римма с наслаждением сделала несколько глотков и благодарно улыбнулась Светлане. «Хорошо-то как! Ты меня просто спасла!» Та лишь отмахнулась. Мол, ерунда! Было бы о чем говорить! Едва она успела приготовить завтрак, как зазвонил ее мобильник. Светлана переговорила с кем-то и после этого полностью сосредоточилась на телефоне, просматривая сообщения и делая многочисленные пометки с быстротой, немыслимой при ее длинных ногтях с великолепным дизайнерским маникюром. Повисшее над столом молчание затянулось. Оживление вчерашних ночных откровений схлынуло, не оставив после себя и следа. Жуя тост с ежевичным джемом, Римма перебирала в памяти события прошлой ночи и чувствовала, что с каждой минутой ей становится все более и более неловко. Не стоило так себя вести, ударяться в откровения, и уж тем более не стоило так распускаться. Да, когда-то они со Светкой дружили и делились самым сокровенным. Но ведь это было 15 лет назад, сколько воды с тех пор утекло. Их дороги давно разошлись. Теперь они с подругой разные люди, у них разные судьбы. Светлана живет в Италии. Она замужняя женщина. Судя по всему, она хорошо обеспечена, благополучна и счастлива. Глядя на то, как подруга сейчас с головой ушла в дела, Римма заключила, что Светка не просто праздная домохозяйка, которую интересуют только бутики, салоны красоты и сплетни. Нет, она явно занята каким-то важным и, возможно, интересным делом. По сравнению с ней, Римма имеет совсем уж бледный вид. С женихом рассталась, нормальную работу по собственной глупости потеряла, перебраться жить в Европу ей не удалось Пытаясь взглянуть на себя со стороны, Римма даже из-под тишка посмотрела на Светлану. Нет ли у подруги детства во взгляде иронии или еще того хуже, жалостливого сочувствия к ее неудачам. Но Светлана, не поднимая головы, продолжала внимательно смотреть в телефон. Не желая отвлекать занятого человека, Римма налила себе еще кофе и сосредоточилась на видах, открывающихся из окон. А они того стоили. Крыши Рима, как и пресловутые крыши Парижа, притягивали взгляд. Только здесь было гораздо больше архитектурных примет. То и дело из плотной городской застройки вырастали купола, шпили и колокольни. Не усидев на месте, Римма встала и подошла к распахнутым дверям на террасу. Утренний воздух был прозрачен и чист. Где-то внизу, в густой зелени частных садов, Щебетали птицы. Именно о таком виде грезила она, поднимаясь в мансарду Ромала. Но там все оказалось куда прозаичней. В десяти метрах от его окон начиналась стена соседнего здания, такого же обшарпанного и давно не видевшего ремонта. Покосившиеся антенны на крыше, сплетение электрических проводов, доверевка да с чужим бельем вот и весь колорит. Впервые заметив гроздья пододеяльников и простыней, развешанных между домами, Римма ужасно удивилась. Она никак не ожидала увидеть такое в столице. Думала, что все эти живописные приметы быта остались только в старых фильмах про кварталы неаполитанской бедноты. Оказалось, что для Трастеверы это и сегодня вполне обычное дело. Прогулявшись по террасе, Римма остановилась у ограждения, оперлась локтями на нагретое дерево перил и замерла, подставив солнцу лицо. На душе стало немного легче, и даже мысли сделались не такими мрачными. В конце концов, ведь еще не все потеряно. Ну да, она рассталась с Ромола, и это очень больно. Но ведь он не единственный мужчина в мире. Кто знает, может быть, она когда-нибудь еще встретит свое счастье и новую работу обязательно найдет. Конечно, не стоило так горячиться и сжигать за собой мосты, но ей всего 28, а она уже неплохой специалист с приличным образованием, хорошим опытом и знанием языков. С таким резюме трудоустроиться вполне реально, причем вовсе даже не обязательно для этого возвращаться в Россию. Если вплотную заняться поиском работы через интернет, то наверняка. Снизу гортанно что-то прокричали очень задорно мужским голосом. Даже не взглянув в ту сторону, Римма поняла, что обращаются именно к ней. Вспомнив вчерашние Светланины рассказы о любознательных новых соседях, она немедленно отшатнулась от ограждения и поспешила вернуться в столовую. Проходя мимо кашпо с густой щетинкой только-только в зашедшей зелени, сорвала пару ростков и растерла их между пальцами. Можно было даже не подносить руку к лицу острый запах лаванды мгновенно ударил в нос, заставляя невольно поморщиться. Он был слишком резким, слишком прямолинейным и напомнил дешевые освежители воздуха, забивающие все вокруг своим удушающим ароматом. Не стоило этого делать. Теперь до вечера не отвяжется. Вернувшись за стол, Римма принялась мусолить салфетку, стараясь очистить пальцы. В какой-то момент увлёкшись зацепила локтем стакан из-под сока и оглушительно загремела им под поднос, едва успев подхватить. Светлана даже глаз на грохот не подняла. Своим затянувшимся молчанием она словно нарочно подливала масло в огонь римменной бестолковой неловкости. «Какие у тебя планы на день?» — собравшись, наконец, с духом, светским тоном спросила Римма. Она вдруг ясно представила, как сейчас выглядит, бедная провинциалка внезапно упала на голову успешной столичной жительницы, с которой бог знает, сколько не виделась, но все равно продолжает выпендриваться и строить из себя ценного собеседника. «Домой собираюсь?» После паузы рассеянно отозвалась Светлана, все так же неотрывно глядя в экран. «Домой?» — озадаченно переспросила Римма, совсем забыв, что та ей рассказывала накануне. «Ну да, я же тебе говорила». У нас дом в Ансо, примерно в часе езды от Рима, неподалеку от моря. Мы там почти постоянно живем, только на зиму сюда приезжаем. Честно сказать, я эту квартиру терпеть не могу. Стараюсь здесь по возможности не ночевать. Правда, вчера был особенный случай. Света покачала головой и смерила Риму насмешливым взглядом. И та почувствовала, что начинает заливаться краской. Останавливаюсь здесь, когда приезжаю в Рим по делам. Теперь понятно, протянула Римма, видя, что Светлана вот-вот снова уткнется в телефон, она взялась за свой. Что ж, бал окончен, гости давным-давно разошлись, пора бы и ей откланяться. а она все сидит, все ждет, словно на что-то надеется. Изучив расписание самолетов. Римма присмотрела два рейса в Москву во второй половине дня. Они шли почти что один за другим. Свободные билеты были и там, и там. Римма прикинула время. Вроде бы можно успеть доехать до аэропорта как раз к началу регистрации. «Извини, что опять отвлекаю», — проговорила она с легкой запинкой. «Как думаешь, добраться в аэропорт будет быстрее на такси или на поезде?» «Наверное, на поезде, да? Он же прямо до терминала идет. Да и пробок не будет. Отложив телефон, Светлана уставилась на нее долгим, задумчивым взглядом. И куда это ты собралась? Сделанным удивлением, наконец, спросила она. Как куда? опешила Римма. Домой, конечно, в Москву. А что это ты вдруг туда так заторопилась? Еще же вчера не собиралась никуда уезжать. Тебя разве там кто-то ждет в этом болоте? Работа! «Любимые офисные коллеги? Или, может быть, тот Иуда? Ах, простите, Матвей?» Светлана мельком взглянула на инсталляцию «Тайной вечери», висевшую как раз за римменной головой, и вновь уставилась на нее колючим вопросительным взглядом. Растерянно заморгав, в первое мгновение Римма не нашлась, что ответить. Она не привыкла к такой манере общения. Даже закадычная подружка Ульяна со всеми своими радикальными взглядами на жизнь, обычно высказывалась как-то помягче. А тут, можно сказать, совершенно незнакомый, чужой человек. Подумаешь, когда-то в детстве дружили. Заметив ее растерянность, Светлана немного сбавила тон и снизошла до объяснений. «Я, наверное, рисковато взяла. Извини, просто ты своим дурацким вопросом чуть не спутала мои планы» а я этого терпеть не могу. Я собиралась пригласить тебя погостить к себе в Анцио. Не дергайся, меня это нисколько не затруднит и уж не стеснит точно. Можно будет отлично провести время и повеселиться. Вот-вот начнется сезон, а живут соседние виллы. Будем кататься на яхтах, ездить на пикники, устраивать барбекю у себя и тусить по вечерам в клубах с отличными мужиками. Можешь быть совершенно спокойно. Публика сплошь респектабельная. Отборные сливки общества, можно сказать. Как тебе такая идея? «Звучит заманчиво», — в тон ей ответила Римма. «Особенно в части сливок из мужиков. Это именно то, чего мне сейчас отчаянно не хватает». Светлана расхохоталась и подняла вверх большой палец. «Отличная шутка! А если серьезно?» Я просто хочу, чтобы ты немного развеялась и вытрясла из головы всю ту хрень, что с тобой приключилась. И раз уж ты решила свалить из рашки, что очень правильно, на мой взгляд, так и не дури. Для начала составь мне компанию. Ручаюсь, жалеть не придется. А дальше что-нибудь придумаем. Римма слушала и не знала, что делать. Идея была хоть и неожиданной, но действительно очень заманчивой. Но принимать такое предложение от не слишком близко знакомого человека ей было все таки неловко. У нее давным-давно сложились собственные правила, касающиеся финансов. Когда она жила с Ромала, то тратила на себя свои личные деньги, а за еду и крышу над головой с лихвой отрабатывала официанткой. И потом, она ведь считала себя без пяти минут невестой. А здесь что получится? Ведь не станет же она предлагать Светлане деньги за гостеприимство. Это будет глупо и оскорбительно. Видимо, все эти сомнения так явственно отразились у нее на лице, что Светлане не пришлось долго отгадывать причину ее колебаний. Она подсела поближе к Риме и продолжила совсем другим, куда более дружелюбным тоном. Не знаю, много ли осталось у тебя в памяти от вчерашнего вечера. Но я говорила, как была тогда привязана к вам обеим, к тебе и к Людмиле Сергеевне. Вы же мне как родные были. Да что там, больше, чем родные, гораздо больше. Сколько вы тогда всего для меня сделали? Я к вам домой каждый раз как на праздник шла, ведь я за всю жизнь тогда ни от кого столько ласки не видела, сколько от Людмилы Сергеевны. От воспоминаний о маме да еще и таких, отчаянно защипала в носу. Помолчав, чтобы не выдавать волнения, Римма проглотила ком в горле и пробормотала. «Хорошо, я поеду. Спасибо тебе за все». В порыве благодарности она хотела обнять Светлану, но та протестующе замахала руками. «Вот еще глупости! Потом обниматься будешь!» когда мужика тебе приличного подберем». И больше не слушая, вновь готовую возмутиться Риму решительно заявила. «Все? Тогда погнали из города вон, а то на выезде в пробку попадем».